Каждая такая метафора в толковых словарях указывается как самостоятельное значение слова. Метафоры образные, общепоэтические – это следующий вид метафор. Их называют также фигуральными. Переносный характер таких метафор ну, ясно ощущается. Это не всегда принятое название, а иносказательное обозначение характеристики вещей, явлений, признаков действий. Например, алмазный, сверкающий, как алмаз. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам. Пушкин. Какая ночь! Алмазная роса живым огнём С огнями неба в споре. Фет. Весна. Но это юность. Смирились вы, мои весны, высокопарное мечтайния. Пушкин. Дремать. Дремать. Лишь лодка, веслами махая, плыла по дремлющей реке Пушкин. Тихо дремлет река Есенин. И следом печальным на почве бесплодной Беднелся лишь пепел седой и холодный. но ну, в данном случае седой. вермонт. Или спит ковыль. Спит быть в состоянии покоя, ненарушаемого молчания и сени. Называя такие метафоры общеполитическими, мы подчёркиваем их распространённость и принадлежность к поэтической речи. понимая под этим не только язык поэзии, но и образный язык художественной прозы. Вот несколько примеров общепоэтических метафор из прозаических текстов. «Как убитые спят снега» – Пастернак. «Остров спит, окутан строгой тишиной», «Море тоже спит, точно умерло», – Максим Горький. «А зимы хлеба дремали под снегом», – Платон. Общепоэтические метафоры фиксируются толковыми словарями с пометой «перен» «переносное употребление». И вот эта память свидетельствует о сохранении словом образности. Ещё бывают метафоры авторские или индивидуальные. Ну, это слова, употреблённые поэтом, писателем, журналистом в необычном, свежем значении. Ситит с неба бирюзовый Ситец, Есенин. Ноздри мха, Вдетая вам Голуберёза, Матвеева. Пасть камина, Мартынов. Синее лезвие Чужого взгляда, Лезвие взгляда, Шолох. Капсуле жути, Мазать улыбками, Алёша. «Паровоз выпустил белоснежные бакенбарды» – Ильф и Петров. «Цельнометаллические мальчики» – Лиходеев. Выразительность таких метафор ещё выше, чем у метафор общепоэтических. Авторские метафоры толковыми словарями не фиксируются – Это страница, 23-я. Метонимия. Метонимия – от греческого слова «переименование». Это перенос наименования, основанный на смежности. Одно и то же название получает два предмета, явления – соседствующие тесно связанная друг с другом. У простейшей случая метонимия, в основе которого лежит пространственная смежность предметов. Например, один предмет, слово «предмет» здесь надо понимать в широком смысле, помещается в другом, и оба при этом получают одно название. Так, например, слово «ведро» Мы называем и сосуд, новое ведро, и содержимое этого сосуда, ведро, расплескалось. Подобная метанимия характерна для названия разного рода вместилищ и их содержимого. Например, одна дама рассказывала, как однажды, когда она была ещё девочкой, они ехали с мамой в трамваи. И об одном сидевшем впереди старике мама прошептала, что это Толстой. А трамвай шёл по теперешней кропоткина по тогдашней Пречистенке. Вдруг старик встал, чтобы выйти из трамвая. И дама говорит, пока он шёл к выходу, весь трамвай стоял. Алёша. В этом отрывке в первых трёх случаях трамвай-вагон. А в последнем весь трамвай стоял. Пассажиры этого вагона стояли. Аналогичный случай употребления слов «дом», «завод», «страна», «университет», «школа». В примерах, трёхэтажный дом, строение. Весь дом вышел на улицу, то есть жильцы дома. Строятся новые заводы, как предприятия. Завод часто выезжает под хозяйство. Надо понимать, работники предприятия. Существует метонимия, основанная на других типах смежности. Например, На смешности временной, при которой одно и то же слово называет и процесс, то есть действие, и результат этого процесса. Работа началась утром. Здесь действие. Курсовая работа лежит на столе. В данном случае сочинение. Результат действия. Объявить набор слушателей – это действие. В этом году хороший набор – результат действия. Чеканка медных сосудов – действие. Тонкая, изящная чеканка. В данном случае рисунок – результат действия. Заниматься фотографией это действие. Сдать две фотографии – это уже изделие.